Глава одиннадцатая. Скар настойчиво звякал, требуя моего внимания. Сообщение, или даже два, то никто не пишет, то я, наоборот, всем понадобилась. Стоило зайти в ванную, чтобы умыться и переодеться перед обедом. Выскочив в одной рубашке, я достала из сумки мерцающий плоский кристалл и принялась жадно рассматривать то, что мне написали. «Да!» — воскликнула, подпрыгнув от радости. «Да, да, да!» С Мэй все в порядке, просто она пока занята. Чем именно магистр Тененбаум, естественно, не пояснил, да это и не важно. Главное, моя инициатива приведению не навредила, значит, можно расслабиться. Но ненадолго, потому что лично значил мне воскресенье встречу в Деканате. Написал, что пора уже начинать разбираться с моими проблемами. Конечно, пора, но немного боязно. Ладно, завтра буду переживать по этому поводу, а сегодня у меня все хорошо. Хорошо, я сказала. Второе послание было от старосты. «Наверное, в лазарете я выглядела совсем расстроенной, раз Фил внезапно решил пригласить меня. О, небо! Через полчаса над Академией будет пролетать королевский фрегат? Серьезно? Я в деле!» Быстро написав однокурснику коротенькое сообщение в ответ, я достала из шкафа штаны с широким поясом и снова бросилась в ванную. «К тирсам юбку! По крышам лучше в удобной одежде гулять!» Собралась я минут за пять. Чуть помедлила, не зная, брать ли трость, но, как и утром, решила оставить ее дома, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Заколки для подстраховки хватит и парочки магически заряженных предметов в спороне. Спорон – поясная сумка-кошель. Староста ждал меня возле входа в учебный корпус. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу и постоянно поглядывал на часы, свисавшие из его кармана на длинной цепочке. «Опаздываем!» – спросила я, подходя к нему. Прозвучало довольно громко, учитывая отсутствие народа здесь в выходной. Пс! -с". шикнул парень, ожираясь, будто мы на преступлении идем, а не на кораблик посмотреть. «Пошли скорее!» «Куда?» Я заортачилась, потому что он потащил меня совсем в другую сторону. «Разумеется, на крышу!» – пояснил Фил шепотом. «На единственную плоскую!» «Или ты думала, что мы через главный вход туда попадем?» «Почему бы и нет?» «Вообще-то я об этом совсем не думала, но говорить ничего не стало. «Пусть ведет, он тут с первого курса учится. Знает все лазейки, как свои пять пальцев». Поднимались мы еще минут десять, причем какими-то обходными путями с использованием загадочных ключей. Полагаю, тех, которыми тайно владеют некоторые старшекурсники. Очевидно, Филипп Далтон тоже был из их числа. Я, конечно, полюбопытствовала, к чему такие сложности, на что однокурсник сказал, что хочет насладиться полетом летучего корабля, а не отчитываться перед дежурными магистрами о причинах возникновения внезапной тяги к открытым пространствам на большой высоте. В принципе, логично, и я тоже не горю желанием отчитываться. По всему выходило, что мы нарушаем правила Академии, хотя запрета подниматься на крышу в них не было, это я точно помню. И мне бы, наверное, не стоило искушать судьбу, но... Небесные странники – моя слабость, а увидеть королевский фрегат – да это вообще мечта. Такой шанс ведь может больше не представиться. Когда, наконец, добрались до места, выяснилось, что поглазеть на корабль захотели не мы одни. Народу тут собралось человек двадцать или около того, я не пересчитывала. Парни еще и меч зачем-то притащили. Решили на крыше в него поиграть. Вот балбесы. Большая часть адептов была мне незнакома, зато я сразу заметила Флоренс, вокруг которой привычно вились ее поклонники. Среди них была и Кэрри, смотревшаяся на фоне настоящей златовласки совсем уж бледно. А еще тут оказались девчонки из нашей группы, очевидно, староста их тоже пригласил. Бьянка с что-то оживленно обсуждали, а Янина скромно сидела на парапете, глядя на бывшую королеву академии с таким восхищением, будто госпоша Башен и правда солнце, которое наконец зашло. Атмосфера была оживленная и неожиданно теплая, будто мы не ради корабля сюда явились, а чтобы приятно провести время одной большой компанией. Фил представил меня паре некромантов с параллельного курса, кивнул нашим одногруппницам и расплылся в улыбке влюбленного идиота, приветствуя Флоренс. На этом моменте я его и потеряла, ибо что-то спрашивать у парня, который ничего не видит и не слышит, кроме своей подруги детства, было бесполезно. Сохнущая по нему Бьянка начала, как обычно, ворчать, но, к счастью, в этот раз не на меня, а на Фло и ее компанию. Зоуи поддакивала подруге, а я, не желая все это слушать, подошла к парапету и уставилась на плывущие по небу облака. Красота невероятная. И день такой ясный, безветренный, будто боги специально разогнали тучи для путешествия монарха. Хотя, может, и не он на корабле, а кто-нибудь из его семьи или даже свиты. «Это еще кто?» Громко вскрикнула одна из девчонок. А меня словно ледяной водой обдала. В груди заколола, и пальцы вмиг похолодели. Еще и ноги стали деревянными от волнения. Да что-то ноги, все тело будто заклинило. Неужели нас все-таки застукали дежурные? «Держи его! Лови!» «Упадет же!» Завопили в разнобой парни. «Значит, не застукали. Но если продолжат так орать, это дело времени». «Откуда он здесь взялся?» «Кто он? Меч?» Справившись с оцепенением, я все-таки обернулась и нервно сглотнула. Петляя зигзагами между ребятами, ко мне прорывался шурх. «Опять?» Мимо со смехом пронеслась Зоу, из-за которой зачем-то гналась Бьянка. Дурачась, однокурсница задела меня плечом, и я чуть качнулась, снова разворачиваясь, а потом внезапно ощутила толчок в спину. Не просто толчок, настоящий удар. Причем магический. Споткнувшись о парапет, я не удержалась и, нелепо взмахнув руками, полетела вниз. Тирсовых хмарь. Мне конец.